Дядя Кузя, дядя Кузя! А какая-то колибри прицепилась к листику дерева. Хотя нет, это лягушечка. Это лягушка-древолаз. Древолазы совсем крошечные животные. Длина их тельца всего около трех сантиметров. Питаются они насекомыми, только очень мелкими. Обрати внимание на лапки этого древолаза, чевостик Пальцы у него заканчиваются круглыми присосками, с помощью которых животное удерживается на ветках растений. Древолазы очень ярко и пестро окрашены. Встречаются и лимонно-желтые, и ярко-красные, и зеленые. Это они для красоты? Да, дядя Кузя? В основном для предостережения. Дело в том, что многие из древолазов очень ядовиты. Вот они всех и предупреждают об этом своей яркой окраской. «Осторожно, яд! Меня лучше не есть!» Такая окраска называется предупреждающей. «Хорошо, что хоть предупреждают!»